Глава 19. Отчет прочитан. Когда машина Эллиота подъехала к Бельгарду, она была переполнена, несмотря на то, что Бостуэк и майор Кроу ехали следом в другой машине. Доктор Фелл занимал большую часть заднего сиденья В оставшемся уголке помещался огромный ящик, который стивенсону было приказано взять с собой. Сам стивенсон который казался крайне заинтересованным и в то же время испытывал неловкость, сидел рядом с Элиотом. Ну что же, конец уже близок. Элиот дернул ручной тормоз и взглянул наверх на освещенный фасад дома. Однако, прежде чем позвонить у входной двери, он дождался, пока собрались все. Был прохладный вечер, окутанный легким туманом. Марджери сама открыла дверь. Увидев серьезные официальные лица пришедших, она невольно обернулась. «Да, я получила вашу записку. Мы все сегодня дома. Впрочем, нельзя сказать, что мы собирались выходить. В чем дело?» «Мы очень сожалеем, мисс», — обратилась к ней Бостуик. «Что беспокоим вас в день вашей свадьбы?» Он, по-видимому, никак не мог удержаться, чтобы не возвращаться к этому предмету. Это стало у него как бы навязчивой идеей. — Но мы долго вас не задержим, и вы снова сможете вернуться к прежнему времяпрепровождению. Он внезапно замолчал и только ворчал что-то себе под нос, под грозным взглядом майора Кроу. — Комиссар! — Сэр! «У нас нет нужды обсуждать личные дела этой леди. Вам ясно? Благодарю вас!» Майору Кроу было явно неловко. Однако, обращаясь к Марджоре, он пытался говорить веселым тоном. «И тем не менее, в одном босс Твик прав. Мы уберемся отсюда сразу, как только сможем. Совершенно точно. О чем это я хотел сказать? Ах, да». Проводите нас, пожалуйста, к остальным. Каковы бы ни были достоинства майора Кроу, актером он был никудышным. Марджери взглянула на него, посмотрела на большой ящик, который стивенсон нес за ручку, и ничего не сказала. Лицо ее слегка покраснело. Очевидно, за обедом она выпила немного коньяка. Такая же атмосфера встретила их в библиотеке, в которую она их провела. Библиотека, приятная традиционная комната с открытыми книжными полками и камином из грубого камня, была расположена в задней части дома. В камине жарко пылали поленья. На прикаминном коврике был раскинут ломберный столик, за которым доктор Чесни и профессор инграм играли в трик-трак. Хардинг удобно устроился в кресле с газетой. Голову он держал неестественно прямо из-за толстой повязки, закрывающей шею и затылок. Доктор Чесни, так же, как и Хардинг, слегка подвыпил. Профессор Инграм, абсолютно трезвый, держался холодно и непринужденно. Комнату, где было жарко и пахло кофе сигарами и коньяком, налитым в пузатые рюмки, освещали только настольные лампы, стоявшие на ломберном столике. Доктор Чесни и профессор Инграм, которые делали вид, что играют в трик-трак, тут же оставили это занятие, хотя профессор продолжал рассеянно вертеть в руках чашечку с костями. Положив ладони на стол, доктор Чесни обернул к ним красное веснушчатое лицо. «Ну ладно», — проворчал он. «Что вы собираетесь делать Выкладывайте скорее». Майор Кроу кивнул Эллиоту, передавая ему полномочия, и тот начал. «Желаю вам доброго вечера, сэр. И вам. И вам тоже. Мне кажется, вы встречались с доктором Фэллом, верно? А с мистером стивенсоном вы, конечно, знакомы». «Да, мы его знаем», — сказал доктор Чесни, все еще оглядываясь вокруг и стараясь побороть некоторую хрипотцу, вызванную коньяком. «Что это вы сюда притащили, Хобарт?» «Это его кинопроектор», — ответил Эллиот. «Сегодня днем», — продолжал он, обращаясь к профессору Ингрэму, «вы выражали сильное желание посмотреть фильм, который снимался во время представления мистера Чесни. Я бы предложил, если вам это удобно, чтобы мы все вместе посмотрели этот фильм. Мистер Стивенсон был настолько любезен, что согласился принести сюда аппарат и все необходимое для просмотра я уверен, что вы не будете возражать если мы расположимся здесь он говорил тоном которому его учил комиссар хэдли боюсь что вам будет не особенно приятно смотреть этот фильм, и я приношу вам свои извинения. однако я могу вас уверить, что если вы его посмотрите, это поможет нам а, следовательно, и вам. Послышался негромкий резкий стук. Это профессор инграм бросил кости на доску. Он мельком посмотрел на них, подсчитал очки, затем подобрал их и взглянул на Элиота. — Так, так, так... — бормотал он. «Сэр, — Сэр... — Послушайте, — сказал профессор инграм Скажите честно, что это... Он снова бросил кости. «Методы французской полиции? Следственный эксперимент, в процессе которого несчастный преступник испускает жалобный вопль начинает каяться? Не говорите глупости, инспектор. Это ничего вам не даст. Психологически это не оправдано, по крайней мере в данном случае». Он говорил спокойным, легким тоном. Однако чувствовалось, что за его словами кроется серьезный смысл. Эллиот улыбнулся и вздохнул с облегчением, когда профессор инграм улыбнулся ему в ответ. Он поспешил разуверить его. «Нет, сэр. Даю вам честное слово, что мы не имеем в виду ничего подобного. Мы не собираемся никого пугать. Мы только хотим, чтобы вы все посмотрели фильм». Мы хотим, чтобы вы его посмотрели для того, чтобы сами могли убедиться, в чем. Убедиться в том, кто на самом деле был доктор нема Сами мы достаточно хорошо его изучили. А если и вы внимательно и определенным образом посмотрите некоторые места, а вы сможете сказать, кто убил мистера Чесни. Профессор Ингрэм сложил кости в чашечку, встряхнул ее и снова высыпал на стол. «Значит, этот фильм его разоблачает, так?» «Да. Мы так считаем. Поэтому мы и хотим, чтобы вы его посмотрели. Причем, если вы согласны, то посмотрели бы его вместе с нами, поскольку мы уверены, что вы согласитесь с нами». В фильме все показано совершенно ясно. Мы в этом убедились первый же раз, когда нам демонстрировали его на экране, хотя и не сразу поняли, что именно мы увидели. Однако нам кажется, что вы заметите сразу. И тогда, конечно, все будет просто. Мы готовы произвести арест сегодня же вечером. — Господи, твоя святая воля! — проговорил Джо Чесни. «Вы хотите сказать, что возьмете и повесите кого-то за это дело?» Он говорил обычным удивленным тоном, словно ему сообщили о каком-то необыкновенном событии, возможность которого не приходила ему в голову. Лицо его еще больше покраснело. «Решать это будут присяжные, доктор Честни». «А что, у вас есть возражения? Я имею в виду просмотр фильма». а нет, нет». Я ничего не имею против. Сказать по правде мне самому хочется посмотреть этот фильм. А у вас, мистер Хардинг, есть возражения? Хардинг нервным жестом засунул палец под воротник, я ощупал его изнутри, тронув повязку. Он прочистил горло. Он потянулся за рюмкой, стоящей возле его локтя, и залпом выпил коньяк. «Нет!» — решил, наконец, он. — А что? Хорошо получился фильм? — Хорошо ли получился? — Я хочу сказать, достаточно четко. — Вполне достаточно. — А вы не возражаете, мисс Уиллс? — Нет, конечно, нет. — Неужели и она должна его смотреть? — спросил доктор честнее. «Мисс Уиллс должна посмотреть этот фильм», — медленно проговорил элиот «Именно она должна посмотреть, пусть даже никто больше не смотрит». Профессор инграм снова рассыпал кости на доске и рассеянно вглядывался в точки на кубиках. «Что касается меня», — проговорил он, — «то я имею все основания обижаться». Я в свое время выразил сильнейшее желание, как вы изволили выразиться, посмотреть этот фильм. Но меня щелкнули по носу. Поэтому мне очень бы хотелось...» Его лысина так и сияла в жаркой атмосфере комнаты. «Предложить вам убраться ко всем чертям. Однако я не могу себе этого позволить. Эта проклятая стрелка всю ночь не давала мне покоя». «Истинный рост доктора нема всю ночь не давал мне спать!» Он грохнул чашечкой для костей по столу. «Скажите мне, в фильме видно, какого роста был доктор Немо? Можно на основании фильма определить его истинный рост?» «Да, сэр. Приблизительно шесть футов». Профессор инграм положил чашечку на стол и посмотрел на элиота Лицо доктора Чесни приняло сначала озадаченное выражение, затем на нем появилось выражение любопытства. И, наконец, он развеселился. «Это установлено?» — быстро спросил профессор Инграм. «Вы сами увидите. Однако не на этом нам хотелось бы сосредоточить ваше внимание в первую очередь. Вы можете считать, что этот факт установлено, «А теперь вы не возражаете, если мы воспользуемся музыкальной комнатой для того, чтобы посмотреть фильм?» «Конечно, нет. Вы можете занять любую комнату, какую хотите», — гремел доктор Честни. Он, по-видимому, испытал некоторое потрясение. И, подобно бутылке с лекарством, которая, если его встряхнуть, начинает пениться и меняет цвет, он пришел в страшное возбуждение. Он был само гостеприимство. «Проводить вас? Позвольте мне это сделать. Возьмите туда что-нибудь выпить. Бутылочку, рюмки. Будем смотреть этот фильм от начала до конца, и выпить нужно обязательно. Я найду дорогу. Благодарю вас». Эллиот ухмыльнулся, обменявшись взглядом с профессором Инграмом. «Нет, сэр, зря вы так на меня смотрите. То, что мы собираемся это делать в музыкальной комнате, означает, что там, как мне кажется, вы увидите некоторые вещи гораздо лучше. Мы с мистером Стивенсоном отправимся туда сразу, а минут через пять майор Кроу приведет всех остальных». Только после того, как он вышел из комнаты, он почувствовал, как горит у него голова. Но он также понял, что совсем не думает об убийце. Он знал, кто убийца. Убийца ничем не мог себя защитить. Он был голенький, словно очищенная луковица. Эллио думал о других обстоятельствах, от которых ему делалось не по себе. В холле было прохладно, так же, как и в музыкальной комнате. Эллиот нащупал выключатель позади шкафчика «Буль». Он задернул серые шторы, за окнами поднимался туман. Подошел к радиатору и включил паровое отопление. «Ваш экран», — сказал он, — «можно повесить в дверном проеме, там, где раздвижные двери, и поставьте проектор поближе, если это возможно». Я бы хотел получить как можно более крупное изображение. Мы можем подкатить радиолу и использовать ее в качестве подставки для проектора. Стивенсон кивнул, и они вдвоем принялись за работу. В дверях повесили простыню. Проектор подключили к той же самой розетке, в которую была включена радиола. Однако прошло довольно много времени, прежде чем на экране показался яркий квадрат квадроцвета. Позади экрана находился темный кабинет. Тот кабинет, где накануне сидел Маркус Чесни и где по-прежнему громко тикали часы. элиот расставил парчевые кресла так, что по обе стороны экрана стояло по два кресла. «Готово», — сказал он. Не успел он произнести эти слова, как в дверях показалась странная маленькая процессия. Доктор Фелл, как было очевидно, распоряжался в качестве главного церемонимейстера марджерри и хардинга посадили с одной стороны экрана профессора ингерма и доктора чесни в кресло на противоположной стороне майор ккроу как и накануне вечером стоял облокотившись на рояле боствк занял позицию по одну сторону от двери в холл а элиот по другую доктор фелл поместился рядом со стивенсоном позади проектора «Я признаю», — сказал доктор Фелл, тяжело, со свистом, дыша. «Всем вам будет нелегко, а в особенности мисс Уиллс. Но не могли бы вы, мисс Уиллс, подвинуть свое кресло чуточку ближе к экрану?» Марджери бросила на него удивленный взгляд, однако повиновалась, не сказав ни слова. У нее так сильно дрожали руки, что Элиот подошел, чтобы помочь ей подвинуть кресло. Она сидела сбоку от экрана, натянутого в дверях, однако не более, чем на расстоянии одного фута от него. «Благодарю вас», — проворчал доктор Фелл, чье лицо было несколько менее румяно, чем обычно. Его голос резко прозвучал в тишине. «Ну, с Богом!» «Начали!» Боствик выключил свет. Снова Эллиот отметил про себя густую темноту, которую прорезал свет включенного Стивенсеном аппарата. Этот свет слегка тронул лица тех, кто сидел в стороне от луча. Поскольку проектор находился всего в пяти футах от экрана, изображение на простыне было, если не в натуральную величину, то все-таки достаточно крупным. Возникло ритмическое потрескивание, экран вспыхнул, а потом потемнело. Слышно было, как дышат люди, находящиеся в комнате. элиот ощущал присутствие огромной бандитской фигуры доктора Фэлла, которая громоздилась над теми, кто сидел в креслах. Однако это ощущение теплилось где-то на периферии. Все его внимание было сосредоточено на тех сценах, которые им снова предстояло увидеть и значение которых было так очевидно, если дать себе труд над ними поразмыслить. В темноту экрана скользнули вертикальные блики света, дрожащие на краях. Снова было видно, как открываются на экране двери. Расплывчатые пятна превратились в резкое изображение комнаты за закрытыми дверями, на которые они сейчас смотрели. И когда они увидели сверкающий камин, белый свет, падающий на стол, белый циферблат часов, у Элиота появилось жуткое чувство, что они видят настоящую комнату, а не ее изображение. Создавалось впечатление, что они смотрят на реальную комнату сквозь прозрачную пелену, пелену, которая съела все краски, сведя их только к двум — серой и черной. Иллюзия усиливалась благодаря тиканью реальных часов. Это тиканье совпало с ритмичным «взад-вперед» движением маятника на часах на экране. Перед ними была комната, призрак ее, зеркальное отражение. Настоящие часы отсчитывали там вчерашнее время, и открытые окна впускали вчерашний воздух. А затем на них посмотрел Маркус честнее своего кабинета. Ничего удивительного что марджерри вскрикнула его фигура была почти такого же размера как в жизни и эта реакция была вызвана не тем что благодаря игре света его лицо было похоже на лицо вампира это произошло от ощущения реальности происходящего в своем зеркальном изображении честь не продолжала заниматься своим делом он сел за стол лицом к ним отодвинул конфетную коробку с серым рисунком в сторону и начал свои манипуляции с двумя небольшими предметами, лежавшими на столе. «О, слепая курица!» — прошептал профессор инграм подаваясь вперед так, что его макушка коснулась луча проектора. «Теперь я вижу! Ничего себе стрелка для метательной трубки!» «Теперь я вижу, вижу, это неважно!» — оборвал его доктор Фэлл. «С этим не возитесь. Не занимайте этим предметом свое внимание. Следите за левой стороной экрана. Вот входит доктор Немо». Словно ответив на зов, на экране внезапно возникла тощая фигура в цилиндре. Человек сразу же, как появился, обернулся к ним лицом и они на этом близком расстоянии смотрели ему в глаза, скрытые темными, слепыми очками. Четко, словно увеличенные, вырисовывались отдельные детали. Потертый ворс на цилиндре, лохматый шарф с отверстием, сквозь которое виднелся нос, странная походка доктора Немо, которая стала заметна, когда он расхаживал по комнате. Подойдя к столу и повернувшись к ним почти спиной, Он быстро проделал всю процедуру с заменой конфетных коробок. «Кто это такой?» — строго спросил Фелл, как только фигура появилась и начала двигаться. «Посмотрите, как следует. Кто это?» «Это Уилбер», — сказала Марджери. «Это Уилбер», — повторила она, вставая с кресла. «Разве вы не видите?» «Разве вам не знакома его походка? Посмотрите на него, это Уилбер!» В мощном голосе доктора Честни звучало удивление. «Девушка права», — твердил он. «Господи, это же ясно, как день! Но этого не может быть! Это не может быть, Уилбер, он же умер!» «Он действительно очень похож на Уилбера». — признал профессор Инграм. Несмотря на темноту, чувствовалось, как он весь напрягся. Он пошевелился, пристально всматриваясь в экран. — Подождите! Здесь что-то не то. Здесь какой-то фокус. Я готов поклясться? Доктор Фэлл не дал ему договорить. Отмерного стрекотания проектора у них звенело в ушах. «Сейчас мы к этому подойдем», — сказал доктор Фелл, когда Немо двинулся к другому краю стола. «Мисс Уиллс, примерно через две секунды ваш дядя должен произнести какие-то слова. Он смотрит на нема Он собирается ему что-то сказать. Смотрите на его губы, прочитайте по губам и скажите нам, что именно он говорит». «Внимание!» Девушка стояла возле экрана, нагнувшись вперед так, что ее тень почти касалась его. А сейчас казалось, что гул проектора почти не слышен. Наступило молчание. Странное, неестественное молчание. Когда серые губы Маркуса Честни зашевелились в зеркальной комнате, Марджори одновременно с ним начала говорить. Голос ее был непривычно высок, звучал неестественно, словно мысли ее были не здесь, а где-то далеко. Это был тихий, призрачный голос, в нем таился свой собственный ритм. Она говорила, «Вас, доктор Фелл, я не люблю. Причину про себя таю. Однако...» Вся группа пришла в страшное возбуждение. «Что все это значит, черт возьми?» Взорвался профессор Инграм. «Что вы там говорите?» «Я говорю то, что говорит он. Вернее, говорил!» Воскликнула Марджори. «Вас, доктор Фелл, я не люблю!» «Уверяю вас, это очередной фокус!» Сказал профессор Инграм. «Я не такой сумасшедший, чтобы этому поверить. Я находился здесь. Я все видел, я слышал его. И я прекрасно знаю, черт побери, что он ничего подобного не говорил!» — ответил ему доктор Фелл. «Конечно, не говорил», — подтвердил доктор Фелл глухим усталым голосом. «И, следовательно, фильм, который вы смотрите...» Показывает не то, чему вы были свидетелем вчера вечером. И, следовательно, нам подсунули не тот фильм. И, следовательно, этот ложный фильм нам подсунул убийца. Уверяю вас, что именно он является подлинным. И, следовательно, убийца. Ему не было нужды продолжать. Элиот в три прыжка пересек сноп света и оказался возле Хардинга, который вскочил на ноги. Увидев Элиота возле себя, Хардинг невольно размахнулся, метя противнику в лицо. Элиот ожидал, что им придется схватиться. Он мечтал об этой драке, чуть ли не молился о том, чтобы она состоялась. Вся его неприязнь к этому человеку, которая постепенно превращалась в ненависть, все то, что он был вынужден в себе подавлять, все то, что он знал о Хардинге, о том, что он сделал и почему он это сделал, все это поднялось в его душе, взорвалось неслышным криком, и он набросился на противника, испытывая чистую, неподдельную радость». Однако сопротивление длилось недолго. После первой же попытки защититься нервы Хардинга не выдержали. Глаза его закатились, гримаса жалости к самому себе исказила его лицо, и он рухнул к ногам Марджори, уцепившей за ее юбку в глубоком обмороке. Пришлось приводить его в чувство с помощью коньяка, прежде чем принять необходимые меры предосторожности, и объявить ему о том, что он арестован.